Глава 21. Немного жутковато облескаться в бассейне с прозрачным дном, под которым простирается тысячекилометровая бездна. Где-то далеко внизу вращается круглый шарик планеты, испятанные полями облаков материков и морей, игрушечный с такого расстояния. А сверху, сквозь такой же, как и пол, купола из бронестекла на фоне фиолетового бархата космоса, светят далекие яркие звезды. Солнце Лордаваны сейчас находится с другой стороны планеты, поэтому наблюдалось что-то вроде мини-затмения, иначе стекло купола потемнело бы до непроницаемой черноты, чтобы защитить от жестких излучений, и тогда уж никаких звезд было бы не видать. Юдгар оттолкнулся от бортика и неторопливо поплыл на спине, лениво сбалтывая ногами. При пониженной гравитации не составляло труда удерживаться на поверхности, почти никаких мышечных усилий. И состояние пловца чем-то напоминало свободное парение, когда перестаешь ощущать собственное тело, а разум медленно, минута за минутой, словно растворяется в пространстве и времени. Класс! Умеет дядюшка устраивать личную жизнь. Космическая станция «Корона», которую Мира использовал в качестве жилища, представляла собой многоярусное сооружение почти 500-метровой протяженности в самом широком месте. По сложности конструкции – пожалуй, почти не уступавший летной академии Фобос, который которой Юлгар оставил приличный кусок своей и так не слишком долгой жизни. На своем космическом островке Мира создал отличные условия для выживания. Если вся Лордавана в один прекрасный миг вдруг превратилась бы в пустыню, то станцию Мира, подобная глобальная катастрофа, никак бы не затронула. Комплекс продолжал бы вращаться вокруг планеты, как ни в чем не бывало. Собственные солнечные батареи, ГТ-транслятор для межпланетной связи, автономные модули передвижения, грузовые челноки, система безопасности, включавшие в себя различные средства обороны. Правда, эта цитадель не могла бы выставить против прямых ударов вражеского флота. Зато обеспечила бы вполне комфортное существование своим владельцам в течение еще 300 лет, как минимум. А больше и не требовалось. Но несмотря на все технические новинки и самые утонченные нанотехнологии, на станции постоянно находилось около 50 человек, обеспечивающих стабильную работу всех систем жизнеобеспечения. Мира больше доверял людям, чем автоматике, в этом весь дядюшка. Кстати, бассейн тоже был напичкан электроникой, и если кто-нибудь из купальщиков начнёт тонуть, сработают сенсоры, включая антигравы, и незадачливого пловца вынесет к бортику. где его уже будет поджидать спецперсонал для оказания скорой помощи. В общем, даже если и очень захочешь, не утопишься». Ютгар ухмыльнулся, продолжая вяло грести ногами изображая видимость движения. Первые три дня ему и в самом деле хотелось утопиться. А на четвертый тоска отступила, оставила его в покое. Ничего удивительного. Синдром дракона, как охарактеризовал этот постэффект Ингра. Сложная и муторная штука. После того, как побывая в шкуре этого вселенского создания, возвращение к обычному физическому и духовному состоянию кажется смертью. Управлять миллионами миров, пронизывать мыслью-галактику, пропускать через себя огромное количество новых ощущений и информации – неудивительно, что после отключения он чувствовал себя ущербным, маленьким, тщедушным и слабым, даже со всеми встроенными имплантами. И жутко тосковал по абсолютной свободе. которую довелось испытать. Ничего, уже сплынуло, прошло, почти ничего не оставив после себя. Ну, разве что Ютгар начал яснее ощущать мысли окружающих. Причем теперь для этого ему уже не приходилось сильно напрягаться. Ингар обещал, что способности еще придут, потому как все, с чем мы соприкасаемся, оставляет в нас след. Нужно лишь время, но это будет позже. и пока он еще мог пожить как обычный человек. Лично на взгляд Ютгара пусть этот период длится как можно дольше. Большая судьба – большое рабство, не так ли? А он за время приключений на Алгисти и так порядком устал от возложенной на него ответственности. К черту! Он свое дело сделал. Теперь за него пусть думают другие, утрясая последствия. Про обязанности личного пилота мира? Ясное дело, пока пришлось забыть. На этот раз вниз Мира повез за Бела. Тоже в прошлом неплохой пилот. Старый лордованец проводил в своей цитадели почти все время. И руководил работой огромной корпорации Глобал из уютного кабинета. Любые совещания можно весь проводить и по сети. Так даже гораздо удобней. Но несколько часов назад Ашоу потребовали от Мира личной встречи. А на корону, свое святая святых, дядюшка чужаков не допускал. Вот и пришлось в виде очередного исключения отправиться в Кананту, на совет директоров. Встряхнуть старые кости. Юльгар доплыл до середины бассейна. Остановился, раскинув руки, незадумчиво уставился на темно фиолетовые в блесках звезд небо. Ощущение от соприкосновения с сутью дракона он вряд ли сможет теперь забыть. Похоже, капитан Рут был прав, когда говорил... что рано или поздно он, Ютгар, так или иначе, придет к неизбежному. Вот только фатальность подобного прогноза несколько раздражала и угнетала. Не просто ощущать себя неким маленьким винтиком, который высшие силы, хотя бы даже и Творец, используют для достижения собственных целей. Каждый завершает свой путь. Каждый ли? Черт, опять он думает не о том. Вернее, как раз о том, но не сейчас, не сейчас... Он когда-нибудь научится нормально расслабляться, отдыхать? Или нет? Все время куда-то спешит, словно завтра наступит конец света. Можно зайти в сеть, посмотреть новости, узнать, чем сегодня живет Лордавана. Лосман на виске хоть и погружен сейчас в воду, но для высокочастотных гигагерцевых радиоволн данное обстоятельство не помеха. Так что он частенько занимался этим в бассейне, отключался от действительности и бродил по сети. просеивая и накапливая информацию. Удобно, комфортно и, главное, безопасно. Автоматика бассейна просто не позволит нахлебаться воды, даже если уснешь. Почувствовав знакомое присутствие, Юдгар осторожно приподнял из воды голову и заметил рослую фигуру Ингры, только что появившегося в зале бассейна. Легок на помине. На капитане все еще был строгий официальный костюм, в котором он отправлялся на совещание в качестве нового эксперта мира. По контрасту с тем, как он щеголял на алгисте, большей частью в одних форменных брюках, старых и основательно потрепанных, изображая средневекового варвара, сейчас он выглядел как-то незнакомо и внушительно. Серо-черные цвета ему определенно пришли к лицу. Ингра остановился на краю бассейна, приветливо помахал ему рукой и принялся раздеваться, еще один любитель поплавать. Однако не слишком ли быстро закончилось совещание? — спохватился Юдгар, встревожившись. — И ведь этого чертяку заранее, как обычного человека, на предмет помыслов и желаний, не прощупаешь, все время закрыт глухим блоком. Юдгар в несколько грибков подплыл к краю бассейна и уцепился за поручень бортика. — Как прошло совещание? А шо, что, что-нибудь заподозрили? — Несомненно. Ингра коротко и энергично кивнул, небрежно скидывая дорогущую одежду на один из шезлонгов. расставленных по краю бассейна. Здесь, кстати, можно отлично позагорать, если включить ультрафиолетовый режим защитного купола. Только доказательств никаких нет. Не беспокойся, Мира больше ничего не угрожает. Он может спокойно разрабатывать Алгисту и дальше. А шо, незачем больше посылать к нему синеглазых убийц, раз планета оказалась очередной пустышкой. Меня сейчас беспокоит не только безопасность Мира. ну а себе ты тем более можешь не беспокоиться ты же у нас погиб, а значит больше не существуешь Ингар закончил раздеваться и с плеском ушел в воду юдгар с некоторой завистью смотрел как тот стремительно проплыл под водой метров двадцать и только потом вынырнул на поверхность и отправился обратно уже не спеша на спине лениво болтая ногами как немного раньше он сам юдгар никогда не умел хорошо плавать. «Достаточно, чтобы не утонуть. А вот скорости тягаться с Ингрой он бы не смог. Хорошо двигается, зараза». Дело для Ашоа представили так. Эксперт, посланный на базу, чтобы оказать пассивную помощь для эвакуации персонала, проявил преступное самодовольство и уничтожил дракона. Причем умудрился распылить не только его тело, но и его самого загнать в какую-то метафизическую преисподнюю. Ведь Ашоа, как ни старались... Так ничего и не обнаружили на планете своими сканерами. Но эксперт переоценил свои силы, и в результате мощного энергетического катаклизма, развернувшегося на месте сражения, тоже погиб. Так что юдгора и в самом деле официально больше не существовало. Но это еще не повод для юрничения. Чертов Индра. Какое-то время придется околачиваться здесь, на станции Мира, пока дядюшка не подготовит ему тщательную легенду, в которую он будет фигурировать совершенно другим человеком. Понятное дело, без корректировки внешности, вплоть до косметического ремонта кода ДНК, не говоря уже об элементарном изменении внешности, сетчатки глаз и отпечатков пальцев не обойтись. И это Юдгуру нравилось меньше всего. Но куда деваться? Не скрываться же ему от Ашуа вечно. Одно утешение. Все необходимые расходы по этим весьма дорогостоящим операциям мира оплатит из своего кармана. А пока до этого дело дойдет... Можно отдыхать и расслабляться. После алгисты он остро нуждался в отдыхе и предпочитал сейчас не загадывать о своем будущем. Тем более, что Мира пообещал, что он по-прежнему будет работать на его компанию в качестве эксперта по нормальным явлениям. Чем не должность? Так что на хлеб насущий он, можно сказать, заработал на много лет вперед. И со своим прошлым расставаться было уже не так грустно. Шумно отфыркиваясь, подплыл Ингра, выбрался из воды и сел рядом на край бассейна. «Как там Хорхе?» – не без любопытства поинтересовался Юлгар. «Он, кстати, все еще на лордовании или уже подался куда-нибудь подальше?» «Да нет, пока здесь», – отмахнулся капитан. «Бекоялки ходят за ним косяками. Ему определенно нравится подобное внимание. Так что можешь не бояться». На твою девственность ни Амсади, ни Тхазии уже посягать не будут. Им нужен дракон, а мы с тобой не подходим под их запросы. Мы им попросту не интересны. Как там говорил Амсади? Дети, рожденные от дракона, будут избавлены от генетических коррекций. Они родятся такими, какими их создала природа Бекаэлы. Кроме того, потомки дракона наследуют планету и станут покорителями миров. Хорхи – покоритель мира. Юдгар невольно улыбнулся, пробуя эти слова на вкус. Да уж, кто бы мог подумать, что все выйдет совершенно не так, как предполагал Ингра. Энергетический шквал, образовавшийся при слиянии миров, вырубил капитана и почти ухайдокал самого Юдгара. Но Хорхи, кто бы мог подумать, Хорхи остался на ногах. Более того, сумел проникнуть в замок и вытащить оттуда их обоих. В первые минуты после вспышки сам Юдгар был в полусознательном состоянии и с большим трудом соображал, что происходит вокруг. Он только слышал голос Хорхи и помнил, что его это уже тогда несколько озадачило. Лейтенант должен был оставаться на берегу с Чепитой, а оказался в замке. Более-менее связано Юдгар начал соображать уже после старта, когда Чепита покинула атмосферу злосчастной планеты. А на следопытии с Хорхи окончательно все прояснилось. И вот именно то, что с ним произошло, и оказалось самым поразительным. Короче говоря, у дракона оказалось хорошо развитое чувство юмора. Он надул их. Ингра жаждала дать ему свое тело взамен утраченного. И только поэтому потащился за Юдгаром в замок. А вышло совсем не так. «А что новенького у тебя?» Юдгар хмыкнул. случайно сунулся в мысли забела перед его отлетом на лордованну узнал о себе много нового и в основном нелицеприятного самое забавное что эти мысли обо мне были так между делом увидел подумал а лично на меня забела зуб не точит разве что самую малость за так леди считай меня косвенным виновником его гибели не обращай внимания это естественно обычные люди как бы честные и прекрасны не были не способны контролировать поток собственных мыслей, и уж тем более владеть подсознанием. Конечно, гораздо проще, если способности приходят не в зрелом возрасте, а когда ты владеешь ими изначально, с рождения, привыкая к внутренним мыслям окружающих людей с детства, воспринимаешь их как некий непрерывный шумовой фон. Как мы с тобой, свет или воздух, и очень быстро учишься абстрагироваться, вычленяя только основное, не обращая внимания. — проворчал Юдгар, передразнивая капитана. — Это не так просто, черт возьми. — Научишься, — отрезал Инга. — Мало иметь силу, надо уметь ею владеть. Если ты не научишься управлять своими способностями, они тебе основательно испортят жизнь. — Да ладно, хватит меня учить, я и сам понимаю. Юдгар уже попытался овладеть некоторыми трюками с помощью Ингры. В частности, научиться подключаться к информационному полю планеты. как умел сам Ингра. Однако, как только дело коснулось занятий, весь его энтузиазм испарился без следа. И довольно быстро. Такие занятия на практике, как выяснилось, требовали упорного труда и настойчивости, граничившей с фанатизмом. Ютгару совсем не улыбалось бросаться из огня, да полами. Только что чудом оставшись в живых. Именно чудом. Им просто повезло, что следопыту удалось без помех покинуть систему еще до того, А корабль представителя Ашуа нарисовался на орбите Алгисты. Стоило Ашуа узнать, кто именно, вопреки заверениям в гибели, находится на борту, и обман бы раскрылся с легкостью. И что последовало бы за этим? Одному Творцу известно. Впрочем, тут и гадать нечего. Ашуа просто уничтожили бы корабль, не оставив ни одного свидетеля, и решив тем самым свою многовековую проблему с драконом. «Поневоле, как вспомнишь, пробирает смех. Нервный. Вот как сейчас, например». Ютгар возвел глаза к звездному куполу и мечтательно проговорил. «Дракон и Хорхи. Хорхи и дракон. Ингра, как на твой взгляд звучит лучше?» «Не ерничай. На лице Ингры словно набежала тень. Не очень подходящая тема для зубоскальства. Не находишь?» Ютгар моментально посерьезнел, сообразив, что коснулся наболевшего. Он-то думал, что капитан уже смирился с поражением. Да не тут-то было. Как ты сам полагаешь, почему дракон выбрал именно его? Бог его знает. Видимо, Хорхе в тот момент оказался единственным человеком, который был чист от желаний в отношении дракона и никак не планировал воспользоваться его силой, как я. Не будем об этом. Главное, Ашуа остались носом, и наш мир получил передышку от их долгосрочных и далеко идущих планов. Что будешь делать дальше? Вернешься на алгисту? Там уже не будет столь интересно. Тогда, может быть, поищем что-нибудь интересное вместе? Мне что-то не особенно улыбается работать у дядюшки штатным экспертом по паранормальным явлениям. Хочется смыться куда-нибудь подальше, где Ашуа появляется как можно реже, и где мир все еще так же интересен и первобытен, как на алгисте. Что, никогда не думал, что успешно выполненное задание может породить такое сильное разочарование? Точно. Брось придуриваться. Ингра неожиданно широко улыбнулся, и стало понятно, что он хмурится только для виду. Вся эта махровая романтика не про тебя. А если так не терпится сделать что-нибудь стоящее, то предлагаю найти Хорхи и всыпать ему по первое число. Хотя бы за то, что он увел у тебя роскошных женщин. «Это Бикаэлки, что ли, роскошные женщины? Да даром не нужны!» «Тогда за то, что украл мое будущее!» – вполне серьезно заявил Ингра Рут. «Такое, каким я его для себя видел!» «Так он же теперь дракон?» – деланно удивился Ютгар. «Конечно, в человеческой оболочке, и данное обстоятельства накладывает определенные ограничения на его возможности, но...» «Тем приятнее будет намять ему бока. Ты не находишь?» Ничего не оставалось, как рассмеяться и скрепить устный договор крепким рукопожатием. Конец книги.